Глава 14. Охрана порядка. Желтый дом нашелся именно там, где сказал Нолан. Небольшой двухэтажный коттедж стоял на опушке тропического леса, скрытый от чужих глаз пышными деревьями. Вокруг ходили солдаты, одетые в синюю австралийскую униформу. «И как будем их обходить?» — нервно спросила Уинтер, когда они припарковались примерно за километр от дома. Сквозь листву стражники бы их не заметили, они стояли слишком далеко. Но она все равно сжимала в руках сумочку, словно планировала с помощью нее отбиваться. «Отвлечем, разумеется», — ответила Шарлота, внимательно изучая карту. Ее нарисовал Саймон, пару раз облетев дом в виде сороки. Надо придумать что-то такое, чтобы мы успели пробраться в дом. «Я могу пойти один», — сказал Саймон. «А когда найду заложников, вы...» «Никуда ты один не пойдешь, возразила Уинтер, хотя кулаки сжала до побелевших костяшек. «Мы понятия не имеем, что там будет и как Вадим удерживает наследников. Если у него камень судьбы, тебе конец». Саймон помотал головой. «Я подлетал к дому. Если бы там был камень судьбы, я бы свалился на землю. «Уинтер правильно говорит», — сказала Шарлотта, прослеживая пути по карте. «В одиночку идти нельзя. Слишком опасно. Вадим знает, что ты наследник. Если он уже там, или у него есть союзники, которые тебя узнают, церемониться они не будут. И мне придется объясняться перед твоей матерью», — сказал Лео с переднего сиденья. «Раз перед домом столько охраны, внутри тоже кто-нибудь будет. Нужно их выманить». Бам! В микроавтобус что-то врезалось. Уинтер завизжала, а Саймон выглянул в окно. И в ответ на него уставился кенгуру. Очень знакомый кенгуру, бурая шкура которого пестрела шрамами. «Снова вы?» — воскликнул Джек, отчаянно всплеснув лапами. «Не можете оставить бедного кенгуру в покое?» «Это что, Дж...» — начал было Лео, но Саймон уже открыл дверь. Джек навис над ним, но Саймон с мрачным удовлетворением заметил, что лапы его машинально дернулись к животу к тому самому месту, куда Саймон его вчера пнул. «Рад тебя видеть, Джек», — сказал он, легко, словно ничто на свете ему не угрожало. Разумеется, он просто притворялся, но Джек все равно нервно забил хвостом. «Что ты тут делаешь?» «Свою территорию обхожу, что еще?» — ответил тот, хотя по сравнению со вчерашним днем уверенности в голосе поубавилась «Боюсь, в этот раз пропустить не смогу». «Печально, печально», — откликнулся Саймон, тайком оглядываясь. Других кенгуру поблизости не наблюдалось. «Что, Ивона попросила тебя посторожить дом?» «Дом?» — запнулся Джек. «Ну да, дом. Желтый такой. До него идти пять минут», — сказал он. «Она приказала никого к нему не подпускать, да?» Джек отвел взгляд. «Это официальное дело Верховного Совета», — сказал он. «Мне нельзя о нем говорить». Неожиданно Саймона осенило, и он подступил ближе. Джек, который не мог прыгнуть назад, попытался неловко отойти в сторону, но Саймон шагнул вместе с ним. «Джек», — терпеливо произнес он, — «ты знаешь, зачем они охраняют дом?» «Ну, разумеется», — сказал он, выпятив грудь, но вышло неубедительно. «Это моя территория. На моей территории без моего ведома ничего не происходит». «Понятно», — медленно сказал Саймон. «То есть тебя устраивает, что Верховный Совет удерживает похищенных детей?» Джек уставился на него, вылезшими из орбит черными глазами. Что ты сказал? Там держат похищенных детей, повторил Саймон. И если ты меня не пропустишь, Вадим вернется и убьет их. Убьет! раздался еще один голос. В этот раз женский, и на дорогу выпрыгнула вторая кенгуру, в сумке которой сидел малыш. Саймон плохо разбирался в кенгуру, но, кажется, узнал Джилл. «В доме, который вы так защищаете, Верховный Совет держит четверых ребят, четырех детенышей», — повторил он. И «Если вы меня не пропустите, они их казнят». Морда Джил исказилась от ярости, и она моментально набросилась на Джека. «Ты знал?» — гневно спросила она. «Что?» «Нет, конечно нет, дорогая». Тут же ответил тот, съежившись под ее возмущенным взглядом. «Я ничего не знал. Ты сказал, что нам поручено охранять что-то важное». Продолжила она, ни капли не умерив в пыл. «Значит, это четверо похищенных детенышей у нас теперь важное?» «Я...» Джек запнулся. «Я не знал, мне ничего не сказали, клянусь». Саймон кашлянул. «Мы с друзьями хотим их спасти», — легко заметил он. «И от помощи не откажемся». Джилл скрестила на груди лапы. «Мы готовы», — коротко сказала она, бросая на Джека очередной недовольный взгляд. «Говорите, что делать» десять минут спустя саймон сидел на дереве недалеко от шаткого крыльца желтого дома держась поближе к стволу он наблюдал за парой охранников у двери они обмахивались фуражками и недовольно ворчали настоящую жару скоро он там вернется пробормотал один из них коренастый мужчина в синей форме его воротник промок от пота насквозь а то еще немного и я домой «Чёртовы европейцы вечно перегибают палку согласился его товарищ, вытирая блестящую лысину. «Кому понадобится дом в каком-то захолустье? Тут и красть нечего». Саймон нахмурился. «Если стражники не знали, что внутри прячут потенциальных наследников, значит, Вадим удерживал их не грубой силой, а как-то еще». Это настораживало и пугало. Он очень надеялся, что Вадим еще не успел добраться до дома, но, с другой стороны, он мог давно их убить и просто соврать Ивоне. Тихо облетев дом он увидел еще двоих охранников. Мужчину с легкой щетиной и женщину с короткими светлыми волосами. Они сидели на упавшем дереве недалеко от двери и играли в карты. Саймон понаблюдал за ними с минуту, и за все это время они ни разу не оторвались от игры. Вот и чудесно. Глубоко вдохнув, Саймон застрекотал, и тут же охранники вскинули головы. «Там что, сорока?» — спросил мужчина. «Тут где-то рядом гнездо?» «Боги мои, надеюсь, нет» сказала женщина. Рукава у нее были подвернуты практически до локтей. Она медленно встала, оглядела деревья, уложив руку на дубинку. «Как-то не хочется, чтобы мне выклевали глаза». Мужчина тоже поднялся, и тут в лесу послышался тихий шум. С каждым мгновением он становился все громче. Повсюду трещали ветки и хлюпала сырая земля. И стражники мгновенно насторожились. Но не успели они достать из-за пояса дубинки как из подлеска выскочили кенгуру, вмиг окружив желтый домик. «Нарушители!» — крикнул Джек, за которым следовало еще несколько сородичей. «Они у дороги, человек 10, злющие, как оголодавшие дингу Женщина тихо выругалась, и они с напарником поспешно нырнули в лес. Саймон перелетел на ветку повыше, глядя, как кенгуру, включая Джилс с ее кенгуренком, уводят охранников подальше от дома. Подождав еще полминуты, Он снова застрекотал, но громче. А когда слетел с дерева на крыльцо и превратился в человека, из-за леса показались Шарлотта и Уинтер. «А охранники тут звезд с неба не хватают», заметила Шарлота, убирая непокорные кудри в хвост. «Видимо, отбор здесь не такой строгий, как в Аништаде». «Вот и хорошо», — ответил Саймон, доставая из носка отмычку, которую всегда носил с собой. Дверные петли давно проржевели, но, к счастью, долго ковыряться в замке не пришлось. Вскоре он щелкнул, и ручка легко провернулась. Саймон осторожно вошел в коттедж. Внутри пахло сыростью и плесенью, а выключатель у входа не работал. К счастью, солнечного света, льющегося из окон, хватало, чтобы не врезаться в ветхую мебель, хаотично разбросанную по комнате. Уинтер настороженно обошла прогнивший книжный шкаф, полностью затянутый паутиной. «Кто тут вообще живет?» – спросила она, морщась. «Подозреваю, никто» ответила Шарлота, выходя в полутемную кухню. Тут лет десять грязь копилась, если не больше. Саймон тихо обошел первый этаж, но никого не обнаружил. Несмотря на то, что всю мебель покрывал толстый слой пыли, полы подмели совсем недавно, так что следов на них не было. Он ничего не нашел, ни единого намека, где Вадим может держать пленников. «Я наверх», — сказал он, останавливаясь у ветхой лестницы, которая оказалась готова вот-вот обвалиться. «Ждите здесь». Саймон, начала было Уинтер, но он уже превратился в стрекозу и полетел на второй этаж. который, как выяснилось, занимали две пустые спальни и крохотная ванная комната, отделанная узорчатой плиткой с морскими коньками и ракушками. Судя по наклону потолка, никакого чердака в доме не было. Так что вернулся Саймон раздосадованным. «Наверху никого», — сказал он, превратившись в человека. «Может, мы не в том доме?» а четверо солдат Верховного Совета и целая банда кенгуру тогда зачем?» — поинтересовалась Шарлота, раздраженно закрывая шкаф. «Может, это ловушка?» — спросила Уинтер, по очереди открывая кухонные шкафчики и отмахиваясь от летящей в лицо пыли. «Вполне возможно, что Вадим на это и рассчитывал. Сомневаюсь. Ну или Вадим с Ивоной оказались теми еще актерами», — мрачно ответил Саймон. «Они крупно поссорились. Если тут пусто, значит, Вадим забрал детей в другое место». «Тогда возвращайся на Лазурный остров и проследи за Ивоной», — сказала Уинтер. «Адрес потом напишешь, а мы к тебе подъедем». «Вуаля!» — Саймон обернулся. Шарлотта стояла посреди комнаты, приподняв угол большого тяжелого ковра, который до этого скрывал квадратный люк, проделанный в полу. «Это же...» — начал он, и Шарлотта кивнула. «Выход в подвал», — сказала она и взялась за ржавую металлическую ручку. «Ну что, посмотрим, что там?» «Шарлотта, стой!» Воскликнул было Саймон, мгновенно представив, как сейчас из подвала выскочат солдаты. Но даже подбежать не успел, как она распахнула дверь люка. Встав рядом, Саймон занес руку с заострившимися когтями и прислушался. Но прошло несколько долгих, пронизанных напряжением секунд, а из подвала так никто и не появился. «Я пойду первым», — наконец произнес он. «Не ходите за мной. Я скажу, когда можно будет спускаться». Шарлота не стала возражать и Саймон превратился в мотылька. До этого он становился им всего раз, на тренировке в приюте, поэтому не знал, чего ожидать. Но, к счастью, в непроглядной человеческому глазу тьме быстро проступили цвета и очертания предметов. Подвал оказался самым обычным, совсем небольшим, с металлической лесенкой у входа. Повсюду стояли старые ящики и сломанная мебель, тянулись ряды деревянных полок, заставленных книгами и коробками. В звенящей тишине не было слышно ни единого звука. Но стоило Саймону пролететь чуть подальше, как он застыл. На бетонном полу, не шевелясь, лежали те, кого он искал. «Они здесь!» — крикнул он, надеясь, что девочки услышат его тихий голос. «Шарлотта, Уинтер, сюда! Фонарик возьмите!» Тут же лестница скрипнула, и вспыхнуло желтое пятно света. «Саймон?» — окликнула Шарлота, «Ты где?» «За полками!» ответил тот, возвращая себе человеческий облик. Несмотря на шум, дети даже не шевельнулись. Это не укрылось от внимания Саймона, и сердце тут же заколотилось, а ладони вспотели. Присев рядом с ближайшей девочкой, он поспешно потянулся к ее шее, стараясь нащупать пульс. К счастью, венка под пальцами едва ощутимо билась, и кожа на ощупь оказалась теплой. Девочка не проснулась но грудь ее мерно вздымалась в такт поверхностному дыханию. «Они живы», — сказал он Шарлоте, которая вышла из-за шкафа. Где-то вдалеке послышалось бурчание Уинтер, спускающейся по лестнице, и мгновение спустя у входа в подвал вспыхнул белый фонарь. Но без сознания. Шарлота присела рядом с одним из мальчиков. «Их даже не связали», — заметила она, освещая ребят фонариком. «И камня судьбы тут нет, раз ничто не мешает тебе превращаться». Не знаю, чем Вадим их опоил, но проснуться они явно не скоро. Саймон оглядел спящую девочку. Скорее всего, она была относительно легкой, в отличие от трех лежащих рядом с ней мальчиков. «Что будем делать? А ты не сможешь их унести?» задумчиво хмурясь, спросила Шарлота. «Ну, если превратишься в гориллу или еще кого-нибудь?» «Могу попробовать», — сомнением ответил он. «В гориллу я еще не превращался». «Они очень сильные, даже грузовик поднять могут». «Грузовик?» — удивленно спросил Саймон, но ответить Шарлота не успела, потому что по грязному полу к ним осторожно пробралась Уинтер. «Тут понадобится Лео», — пробормотала она, подсветив телефонным фонариком лица спящих наследников. «Пойду попрошу его подъехать по...» «О, боже!» — Саймон испуганно заозирался. «Что?» — выпалил он. «Что такое?» Уинтер шагнула ближе, направив фонарик на мальчика посередине. «Смотри!» — выдохнула она. «Это же...» Шарлотта громко выругалась, а Саймон сощурился, сматриваясь ему в лицо. В темноте он не разглядел, но... «Это Кай», — с трудом выдавил он. «Они нашли Кая». «А раз они нашли Кая», — продолжила Уинтер, «получается...» Саймон поднял на нее испуганный взгляд. «Вадим знает про Джема».